Глава 19 Игра в Фанты. Это было в начале лета 1922 года. В колонии о преступлении Приходько замолчали. Он был сильно избит колонистами, долго пришлось ему пролежать в постели, и мы не приставали к нему ни с какими расспросами. Мельком я слышал, что ничего особенного в подвигах Приходько и не было оружия у него не нашли. Но Приходько все же был бандит настоящий. На него вся катастрофа в моем кабинете, его собственная беда, никакого впечатления не произвела. И в дальнейшем он причинил колонии много неприятных переживаний. В то же время он по-своему был предан колонии, и всякий ее враг не был гарантирован, что на его голову, не опустится тяжелый лом или топор. Он был человек чрезвычайно ограниченный и жил всегда задавленный ближайшим впечатлением, первыми мыслями, приходящими в его глупую башку. Зато и в работе лучше приходька не было. В самых тяжелых заданиях он не ломал настроение, был страстен с топором и молотком, если они опускались не на голову ближнего. У колонистов после описания тяжелых дней появилось сильное озлобление против крестьян. Ребята не могли простить, что они были причиной наших страданий. Я видел, что если хлопцы и удерживаются от слишком явных обид крестьянам, то удерживаются только потому, что жалеют меня. Мои беседы и беседы воспитателей на тему о крестьянстве, о его труде, о необходимости уважать этот труд, никогда не воспринимались ребятами как беседы людей, более знающих и более умных, чем они. С точки зрения колонистов мы мало понимали в этих делах. В их глазах мы были городскими интеллигентами, не понять всю глубину, крестьянской непривлекательности. Вы их не знаете, а мы на своей шкуре знаем, что это за народ. Он за полфунта хлеба готов человека зарезать. А попробуйте у него выпросить что-нибудь. Голодному не даст ни за что. Лучше пусть у него в коморке сгниет. Вот, мы бандиты, пусть. Так мы все-таки знаем, что ошиблись. Ну что ж, нас простили. Мы это знаем. А вот они, так им никто не нужен. Царь был плохой. Советская власть тоже плохая. Ему будет только тот хорош, кто от него ничего не потребует, а ему все даром даст. Граки — одно слово. «Ой, как я их не люблю, этих граков! Видеть не могу. Пострелял бы всех!» — говорил Бурун, человек из кони городской. У Буруна на базаре всегда было одно развлечение — подойти к селянину, стоявшему возле воза, и со стервенением разглядывающему снующих вокруг него городских разбойников, и спросить «Ты урка?» Селянин в недоумении забывает о своей осторожности. «А, а ты грак!» — смеется Бурун и делает неожиданное молниеносное движение — к мешку вазу. Держи, дядько. Селянин долго ругается, а это как раз и нужно Буруну. Для него это все равно что любителю музыки послушать симфонический концерт. Бурун говорил мне прямо: "Если в Неве этим куркулям хлопотно пришлось бы". Одной из важных причин, послуживших порче наших отношений с крестьянством, была та, что колония наша находилась в окружении исключительно кулацких хуторов. Гончаровка, в которой жило большей частью настоящее трудовое крестьянство, была еще далека от нашей жизни. Ближайшие же наши соседи, все эти Мусии Карповичи и ефремы Сидоровичи, гнездились в отдельно поставленных, окруженных не плетнями, а заборами, крытых аккуратно и побеленных белоснежных хатах, ревниво никого не пускали в свои дворы. А когда бывали в колонии, надоедали нам постоянными жалобами на продразверстку, предсказывали, что при такой политике советская власть не удержится, а в то же время выезжали на прекрасных жеребцах, по праздникам заливались самогоном, От их жен пахло новыми ситцами, сметаной и варениками. Сыновья их представляли собой нечто вне конкурса на рынке женихов и очаровательных кавалеров. Потому что ни у кого не было таких пригнанных пиджаков, таких новых темно-зеленых фуражек, таких начищенных сапог, украшенных зимой и летом блестящими великолепными калошами. Колонисты хорошо знали хозяйство каждого нашего соседа, знали даже состояние отдельной сеялки или жатки, потому что в нашей кузнице им часто приходилось налаживать и чинить эти орудия. Знали колонисты и печальную участь многих пастухов и работников, которых кулачье часто безжалостно выбрасывало из дворов, даже не расплатившись как следует. По правде говоря, я и сам заразился от колонистов неприязнью к этому притаившемуся за воротами и заборами кулацкому миру. Тем не менее, постоянные недоразумения меня беспокоили. Прибавились к этому и враждебные отношения с сельским начальством. Лука Семёнович, уступив нам Трепкинское поле, не потерял надежды выбить нас из второй колонии. Он усиленно хлопотал о передаче сельсовету мельницы и всей Трепкинской усадьбы для устройства якобы школы. Ему удалось при помощи родственников и кумовьев в городе купить для переноса в село один из флигелей второй колонии. Мы отбились от этого нападения кулаками и дрекольями. Мне с трудом удалось ликвидировать продажу и доказать в городе, что флигель покупается просто на дрова для самого Луки Семёныча и его родственников. Лука Семёныч и его приспешники писали и посылали в город бесконечные жалобы на колонию, они деятельно поносили нас в различных учреждениях в городе, и по их настоянию был совершён налёт милиции. Ещё зимой Лука Семёныч Вечером ввалился в мою комнату и начальственно потребовал. — А покажите мне документы, куда вы деваете гроши, которые берете с селянства за кузнечные работы? Я ему сказал, уходите. — Как? — Вон отсюда. Наверное, мой вид не предвещал никаких успехов в выяснении судьбы селянских денег. И Лука Семенович смылся беспрекословно. Но после того он уже сделался открытым врагом моим и всей нашей организации. Колонисты тоже ненавидели Луку со всем пылом юности. В июне, в жаркий полдень, на горизонте за озером показалось целое шествие. Когда оно приблизилось к колонии, мы различили потрясающие подробности. Двое граков Везли связанных Опришко и Сороку. Опришко был во всех отношениях героической личностью, и в колонии боялся только Антона Братченко, под рукой которого работал и от руки которого не один раз претерпевал. Он гораздо был больше Антона и сильнее его, но использовать эти преимущества ему мешало ничем не объяснимая влюбленность в старшего конюха и его удачу. По отношению ко всем остальным колонистам, опришка держался с достоинством и никому не позволял на себе ездить. Ему помогал замечательный характер. Был он всегда весел и любил такую же веселую компанию, а потому находился только в таких пунктах колонии, где не было ни одного опущенного носа и кислофизиономии. Из коллектора он ни за что не хотел отправляться в колонию и мне пришлось лично ехать за ним. Он встретил меня, лежа на кровати, презрительным взглядом. — Пошли вы к черту! Никуда я не поеду! Меня предупредили о его героических достоинствах, и поэтому я с ним заговорил очень подходящим тоном. — Мне очень неприятно вас беспокоить, сэр, но я принужден исполнить свой долг, и очень прошу вас занять место в приготовленном для вас экипаже. Опришка был сначала поражен моим галантерейным обращением и даже поднялся с кровати, но потом прежний каприз взял в нем вверх, и он снова опустил голову на подушку. Сказал, что не поеду, и годи В таком случае, уважаемый сэр, я, к великому сожалению, Принужден буду применить к вам силу. Опришка поднял с подушки кудрявую голову и посмотрел на меня с неподдельным удивлением. — Смотри ты, откуда такой взялся? Так меня и легко взять силой. — Имейте в виду... — я усилил нажим в голосе и уже прибавил к нему оттенок иронии. — Дорогой Опришка! — и вдруг заорал на него. ну — Собирайся, какого ты развалился? Вставай, тебе говорят. Он сорвался с постели и бросился к окну. — Ей-богу, в окно выпрыгну! Я сказал ему с презрением. — Или прыгай немедленно в окно, или отправляйся на воз. Мне с тобой волынить некогда. Мы были на третьем этаже, поэтому опришка засмеялся весело и открыто. Вот причепились. «Ну что ты скажешь? Вы заведующий колонии Горького?» «Да». Но так бы и сказали, давно поехали». Он энергично бросился собираться в дорогу. В колонии он участвовал решительно во всех операциях колонистов, но никогда не играл первую скрипку и, кажется, больше искал развлечений, чем какой-либо наживы. Сорока был моложе опришки. Имел круглое, смазливое лицо, был основательно глуп, косноязычен и чрезвычайно неудачным. Не было такого дела, в котором он не засыпался бы. Поэтому, когда колонисты увидали его связанным рядом с опришкой, они были очень недовольны. Охота ж было Дмитру связываться с сорокой. Конвоирами оказались предсельсовета и Мусий Карпович, наш старый знакомый. Мусий Карпович настоящую минуту держался с видом обиженного ангела. Лука Семенович был идеально трезв и начальственно неприступен. Его рыжая борода была аккуратно расчесана, под пиджаком надета чистейшая вышитая рубаха, очевидно, недавно был в церкви. Председатель начал. — Хорошо вы воспитываете ваших колонистов. А вам какое до этого дело? — А вот какое. Людям от ваших воспитанников житья нет. На дороге грабят, крадут все. — Эй, дядя, а ты имел право связывать их? — раздалось из толпы колонистов. — Он думает, что это старый режим. Вот взять его в работу... — Замолчите, — сказал я колонистам. — В чем дело, рассказывайте? — заговорил мусей Карпович. Повесила жинка спидныцю и одеяла на плетни. Эти двое проходили, смотрю, уже нету. Я за ними, они бегом. Куда же мне за ними гнаться? Да спасибо, Лука Семенович, из церкви идут. Так мы их и задержали. Зачем связали опять из толпы? Да чтобы не повтекали? Зачем? Тут не о том разговор, — заговорил председатель, — а пойдем протокол писать. Да можно и без протокола. Вернули же вам вещи? Мало чего. Обязательно протокол. Председатель решил над нами покуражиться. И, правду сказать, основания были у него наилучшие. Первый раз поймали колонистов на месте преступления. Для нас такой оборот дело было очень неприятен. Протокол означал для хлопцев верный допр, а для колонии несмываемый позор. «Эти хлопцы поймались в первый раз», — сказал я. «Мало ли что бывает между соседями. На первый раз нужно простить». «Нет», — сказал Рыжий, — «какие там прощения? Пойдемте в канцелярию писать протокол». Мусий карпович тоже вспомнил. А помните, как меня таскали ночью? Топоры доси у вас? до да штрафу заплатил сколько? Да, окрыть было нечем. Положили нас, куркули, на обе лопатки. Я направил победителей в канцелярию, а сам сказал хлопцам со злобой. Допрыгались, черт бы вас побрал. Спидденцы вам нужны. Теперь позора не оберетесь. Вот колотить скоро начну мерзавцев а эти идиоты в допри насидятся. Хлопцы молчали, потому что действительно допрыгались. После такой ультрапедагогической речи и я направился в канцелярию. Часа два я просил и улабывал председателя, обещал, что такого больше никогда не будет, согласился сделать новый колесный ход для сельсовета по себестоимости. Председатель, наконец, поставил только одно условие. Пусть все хлопцы попросят. За эти два часа я возненавидел председателя на всю жизнь. Между разговорами у меня мелькала кровожадная мысль. Может быть, удастся поймать этого председателя в темном углу? Будут бить не от нему. Так или иначе, а выхода не было. Я приказал колонистам построиться у крыльца, на которое вышло начальство. Приложив руку к козырьку, я от имени колонии сказал, что мы очень сожалеем об ошибке наших товарищей, просим их простить и обещаем, что в дальнейшем такие случаи повторяться не будут. Лука Семёнович сказал такую речь. «Безусловно» что за такие вещи нужно поступать по всей строгости закона, потому что селянин — это, безусловно, труженик. И вот если он повесил юбку, а ты ее берешь, то это враги народа-пролетариата. Мне, на которого возложили советскую власть, нельзя допускать такого беззакония, чтобы всякий бандит и преступник хватал. А что вы тут просите, безусловно, и обещаете, так это кто его знает, как оно будет. Если вы просите низко, и ваш заведующий, он должен воспитывать вас к честному гражданству, а не как бандиты. Я, безусловно, прощаю. Я дрожал от унижения и злости. Опришка и сорока бледные стояли в ряду колонистов. Начальство и Мусий Карпович пожали мне руку, что-то говорили величественно-великодушное, но я их не слышал. «Разойдись!» Над колонией разлилось и застыло знойное солнце. Притаились над землей запахи чабреца, неподвижный воздух синими струями окостенел над лесом. Я оглянулся вокруг. «А вокруг!» Была все та же колония, те же каменные коробки, те же колонисты. И завтра будет все это тоже. Спидныцци, председатель, Мусикарпович, поездки в скучный, засиженный мухами город. Прямо передо мной была дверь в мою комнату, в которой стояли дачка и некрашенный стол, а на столе лежала пачка махорки. Куда деваться? Ну что я могу сделать? Что я могу сделать? Я повернул в лес. В сосновом лесу нет тени в полдень, но здесь всегда замечательно прибрано, далеко видно, и стройные сосенки, так организованно, в таких непритязательных мизансценах, умеют расположиться под небо. Несмотря на то, что мы жили в лесу, мне почти не приходилось бывать в самой его гуще. Человеческие дела приковывали меня к столам, верстакам, сараям и спальням. Тишина и чистота соснового леса, пропитанный смолистым раствором воздух, притягивали к себе. Хотелось никуда отсюда не уходить и самому сделаться вот таким стройным, мудрым, ароматным деревом и в такой изящной, деликатной компании стоять под синим небом. Сзади хрустнула ветка. Я оглянулся. Весь лес, сколько видно было, был наполнен колонистами. Они осторожно передвигались в перспективе стволов, только в самых отдаленных просветах перебегали по направлению ко мне. Я остановился удивленный. Они тоже замерли на местах и смотрели на меня заостренными глазами, смотрели с каким-то неподвижным, испуганным ожиданием. Вы чего здесь? Чего вы за мной рыщите? Ближайший ко мне Задоров отделился от дерева и грубовато сказал. Идемте в колонию. У меня что-то брыкнуло в сердце. А что в колонии случилось? Да ничего, идемте. Да говори, черт, что вы нанялись сегодня воду варить надо мной? Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло еще два-три человека, остальные держались в сторонке. Задоров шепотом сказал, — Мы уйдем. Только сделайте для нас одно одолжение. — Да что вам нужно? Дайте сюда револьвер. револьвер — Револьвер? Я вдруг догадался, в чем дело, и рассмеялся. — Ах, револьвер! Извольте, вот чудаки! Но ведь я же могу повеситься или утопиться в озере. Задора вдруг расхохотался на весь лес. — Да нет, пускай у вас. Нам такое в голову пришло. Вы гуляете, ну и гуляйте Хлопцы, назад! Что же случилось? Когда я повернул в лес, сорока влетел в спальню. — Ой, хлопцы, голубчики ж, ой, скорейше идите в лес! антон семенович стреляется его не дослушали и вырвались из спальни вечером все были невероятно смущены только карабанов валял дурака и вертелся между кроватями как без задоров мило скалил зубы и все почему то прижимался к цветущему личку Шелопутина. бурун не отходил от меня и настойчиво таинственно помалкивал Опришка занимался истерикой, лежал в комнате у козыря и ревел в грязную подушку. Сорока, избегая насмешек ребят, где-то скрылся. Задоров сказал, «Давайте играть в фанты». И мы действительно играли в фанты. Бывают же такие гримасы, педагогики. 40 достаточно оборванных, в достаточной мере голодных ребят При свете керосиновой лампочки самым веселым образом занимались фантами, только без поцелуев.